«Она сейчас одна!» — взглянул на часы Епсеев. «Ярушкина на процедуре. Вернется минут через сорок». «Очень хорошо!» — кивнул Дронго. «Я как раз собирался навестить вашу бывшую приму, когда она будет одна». Вместе с Эдгаром они вышли из кабинета завхоза. Тот показал им на палату Шаблинской и Ярушкиной. Дронго обернулся к своему другу.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 «Вы ведь не врач, это правда?» «Почему вы так решили?» — спросил он, присаживаясь на стол. «Врачи страдают одним недостатком. Они, с одной стороны, лечат, а с другой, слишком профессионально относятся к своим обязанностям. Притупляется чувство боли за другого человека, чувство сострадания. Не потому, что они не способны,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 Улыбнулся Дронго. Страсти были большие. Но алкоголем я не увлекался. Наркотики тоже не пробовал. К азартным играм равнодушен. «Вы просто ангел, а не человек», — всплеснула она руками. «А женщины? Неужели и к ним вы равнодушны?» «Это мой недостаток», — признался он.